Присоединяюсь к увлечённо уплетающей трофейные фашистские консервы с трофейными жигалетами разведки. Под водичку из фляг. Показались мессеры. Довольно высоко. Тысячах на пяти. Прошлись туда, обратно. Похоже, скоро гости. Ага, легкие на помине. Пятёрка Ю, пятьдесят два. Однако высоковато. Проходят мимо? Не понял? А-а-а, теперь понял. Серыми тенями, совершенно бесшумно, мелькнули в ветвях, и вот уже с оглушительным, в ненарушаемой моторами тишине, треском скверно утрамбованной в воронках щебенки, мчатся по ВПП аж пять десантных планеров. Один за одним, с болтающимися позади чашами, гигантских бюстгальтеров. На эротику, что ли, потянуло меня, в смысле, аллюзиями. Не успел остановиться, и первый, как по нему, зло хлестнули пулеметные трассы. Добровольцев, кажется, немало осталось. Не только с пулеметами, щелкают и одиночные. Правильно, не спорь с начальством попусту, но делай так, как считаешь нужным. в разумных натуральных пределах. Меня же, как кошку в виде бультерьера, прямо-таки вынесло на ближайшее к полосе дерево. Костик и сообразить ничего не успел. Ничего себе так подходяще. Липа, ветви разлапистые, густые, с боков и снизу надо думать не видно, меня ни хрена. Немцы байцы хоть куда, элита как никак. Шустро высыпались из коробочек. Прикрываемые быстро замолкшими, впрочем, собственными пулемётами, рассепались по полю и вперёд бойко постреливая из автоматов. В ответ никого и ничего. Молодцы. Во время смыца в некоторых случаях самые наипервейшие дела. Проредели фрицев. Одних от отвлекли, и хва- кит, добежав до авиакладбища, и, втянувшись в него, немцы не успели распределиться по периметру. До посадки основной группы в лице той же пятерки тетушек. Вообще-то отработано все это у них неплохо. Транспортник садится, еще во время пробега открываются оба боковых проема, в которые шустро ссыпается десантура, и самолет тут же не то что не глуша движки, но даже и толком не останавливаясь, уходит в разбег для взлёта лишь один пробежал обратно к началу ВВП то есть к нам развернулся и встал попрыгало восемь рыл с автоматами рассыпались и волчерами зыркают по сторонам за ними офицеры двое типа штабная группа надо думать пара цириков вытащила рацию развернули антенну что-то застучали морзянкой побегов без успеха, похоже, среди обломков, где сантура большей частью рванула к дороге, где ТБ и наши птички были. Поскольку мы по технике пока шарились, змеи-сотоварищи, как я понял из разговоров, старательно уничтожали бренные останки. По мнению змея, главные сбитую 0,3-ю чайку увидеть не должны. Офицер что-то пролаял, и трое немецко-фашистских цириков старожка двинулись к лесу. Один дойдя до дерева, расположился прямо подо мной. Смотри, сколько хочешь, пока не надоест. Но периферийным у шлема форма другая. Богон нет, ботинки воняют одеколоном на весь лес. Культура, блин. шмейсер. А из юнкер с этим временем вывалился экипаж. Поразмяться надо думать. Тот случай, когда договариваться не надо, хотя, конечно, лучше бы договориться, не заморачиваясь ножиком потихоньку соскальзываю с медве чуть вниз, разложившись не толстой попой прямо над каской со стороны нашей меня должно быть видно по идее. А то когда двое на одного заходят, ничего хорошего из этого не получается никогда. Оп. Второй Фрицевский Цырик едва успел вспорхнуть предсмертно, как я уже на плечах у своего и аккуратненько ногами и руками в противоход сворачиваю ему толстую шейку. Классный приём. Меня ему инструктор в 45-ом научил. Палчкие пожелев за визуальную хлипкость конституции и оценив ловкость хоть борцовольника, хоть танвиста, хоть самого Шварцнегера в самые наилучшие его годы без звука может даже девушка, если ловкая и ногами боженькой не обиженная э, в смысле силой. По дереву мегонько соскользнул, как только поднялся. Так Шмайсер сразу у меня в руках. А за листвой уже рожа змея мельтешит, вся из себя напряжённая, с пальчиком у губ. Смотрю, фринцевский дозор весь спёкся. Остальные парни уже расположились для броска. Пора и мне быстренько передаю Швайзеру Жидову и вперёд. Знаю, что Эрма, но Швайзер мне больше нравится, как звучит. Змей Зловно так скосил было взглядом, но тут же отвернулся. Не до меня. Самый ответственный момент на сегодня. В таких делах главное не торопиться. Потихоньку и медленно все делать. По травушке-муравушке с острым ножичком в зубах. Сизисты, слава богу, то шумят-галдят, то морзянят. Прочие фрицы лаются о чем-то. постреливает удалики ветерок, птички и собобарзы поют. Не полная тишина словом, не как ночью бывает, когда чуть шевельнулся, уже слышно. От толсти получилось буквально на бросок. Потом всплеск адреналина привычно тормознул вселенную, видя, как вся семёрка оборотне летит к машине. Разбегаюсь в пять скользящих шагов и швыряю нож волновой техникой, как учили. В дальнего дозорного, что в положении с колена, спиной ко мне бдительно сканирует аэродром. Метров пятнадцать, пожалуй, далековато. Боялся, через Костика не получится, да и сам давно не. Однако нормально, Константин, область правой почки. И не пикнул. Болевой шок. Никаких тебе здесь бронежилетов и диллея. Я же сразу качнулся к проёму и скользнув мимо успевшего лишь выторочить денка офицера, на том же импульсе ворвался внутрь. Вторым, однако, вслед за змеем, тон к кабине я назад. За мной ворон, походя уложивший того офицера, На встречу поднимается кто-то из летунок. Вот механик, не тот стрелок, вгоняю ладонью нос в череп. Всё. Из кабины появляется ещё один, ничего не понимающий, и с высоко вывернутой правой рукой, левая опущена. Целые руки так и не висят. Хе, ладненько сработали, без шума. Буквально через пару секунд в кабину шмыгают наши летуны. с майором Сашей во главе. За ними мальчики тащат ещё от ещё одного летуна с тобой раненого, стонущего с искажённым лицом стрелка. Потом забрасывает Юзеков документы, всё очень быстрое, почти слитными движениями. Вот уже один из джишков завёлся центральный змею вопросительно. Мы с жидовым прикроем, так? Кивок. Выскакиваю наружу, но сначала подбегаю к неестественно выгнутому запредельной мукой крестнику, вынимаю нож, счищаю кровь втыком в землю и мчусь к своей десятке, набегу, вытирая лезвие штанину комбеза. Сталь — начало того века, ржавеет, глазом не успеешь моргнуть. Жидов уже в кабине, технарь помогает. Бежижок запил, я машинально сбросил в кленок воножный тоже уже. Вот и мой заскворчал, едва пристегнувшись к рыулевой вслед за Жидовым на полосу, так чтобы проскочить мимо расстрелянных планеров без разогрева да и у газ взлёт. Почему-то всегда так у меня. Иной семь потов прольёт на тренировках. доведет до идеала и автоматизма, а на соревнованиях раз и заклинило. У меня же, если из десяти два начали нормально получаться, значит на соревновании все пройдет еще лучше. Если знаю предмет хотя бы на трояк, на экзамене не меньше четверки, а обычный вовсе отлично, или вот как в этот раз с ножом. Мест сыраф уже нету. У них по времени не выходит долго тут торчать. Транспорты тоже ушли широкими кругами, парой набираем высоту. Вот и тятушка, лёгкой и приятной ей, едва ли не наполовину нагруженной в верхнейки. Десантура на аэродроме в недоумении не успели сообразить. Повезло. И уберёт курс на восток. Чуть отклоняясь к югу, на Вагилёв выходит. Километров где-то 300, да на сколько помню. Тётушке час с гаком пилить, никак не меньше. У нас горючки должно хватить, но только езжале экономно. Крути, крути головой, шершень костик. Постепенно осваивайся с ишачком. Машину эту не очень любил. Ну, на симуляторе дешёвая кабина, эргономика на нуле. Управление вообще шизофреническое. Например, чтобы элементарное счастье убрать, пять всяких разных органов приходится задействовать. Причём в определённой последовательности. Нарушил счастье заклинить может запросто. А потом ещё, если нигде не напортачил, для полного счастья 47 оборотов лебёдки. ручка, которая справа, пилотирование, соответственно, только левой. В общем, то ещё удовольствие. И так вот, практически во всём. Хотя в остальном, в принципе, ничего. По сравнению с прочими вполне прилично. Тогда ж не пилоты жаловались, мол, в управлении сложен, требовательный вообще, чуть что и сушив вёсла посмертно. сильна задняя центровка, причём лишь усугубляющая от партии к партии. Читал где-то, когда большевики с фашиками временно закорешились, ну, после молотова и ребентропа. Наши летали изучать немецкую технику, а немцы нашу. Немецких пилотов аж четверо на ижечке убилось, прежде чем был вынесен вердикт. Только для русских Хотя сомнительно. Нормальный, в общем, самолёт. Динамичный, резкий, виражит отлично. Бочки и прочее тоже великолепно. Ручка управления очень чуткая с прекрасным откликом, не нагружается ни сильно, тем более для Костика, почти родной. Обучался на него и начинал тоже. По скорости Особенно пикированием, да и в вертикальном, разумеется, маневре, ему с мессером не тягаться, конечно. Но при сопровождении, как сейчас, немецко-фашистского летающего гроба, так ли уж нужны мне те самая максимальная скорость и вертикальный маневр? Интересно, кстати, будет им чем вызвать истребители, а если будет, успеют ли на перехват или... Я бы и в их месте ближайшим аэродромом группы встречи выслал. Ибо почему даже ассы не так, чтобы очень много сбивали, то той простой причине, что небо большое, а самолёт максимум на 10, ну, 15 км разглядеть можно. И это при оптимальной видимости, какая нечасто бывает. РЛС почти нет, хотя что есть, несовершенны. У нас так и вовсе радио даже. Ну и как тут прикажешь рандеву искать?